Глава сороковая. Самозванец. Несколько мгновений, алые угли, раскиданные по земле, были единственными источниками света, пока возле Томаса Мордека не вспыхнуло семь небольших, размером с яблоко каждая, ярких сфер. Они синхронно разлетелись в стороны и залили крепостной двор желтоватым свечением. но, несмотря на это, фигура, стоящая на фоне громадного чудовища, осталась темной, будто поглощала свет без остатка. «Лэрс!» – возобновил прерванную попытку общения мордыкой, «Ты слышишь меня? Я знаю!» Голова дракона чуть склонилась, навистов над темной фигурой, и желтые глаза сфокусировались на Томасе. «Я знаю, что тебе удалось!» – продолжил мордыкой. «Знаю потому, что тот, кто стоит позади тебя...» Все еще не превратил нас в пепел. Ты сильнее его, Ларес». Пасть Бреннера приоткрылась, верхняя губа поползла вверх, обнажая частокол блестящих слюной зубов, в локоть длиною каждой. «Не сдавайся, не сдавайся, Шогун, тебе подери». А Оскаленная пасть раскрылась шире, красная плоть затрепетала в глубине над языком. «Нужно бежать», – прошептала Санти. «Нет», – поднял Томас в ладонь в восстанавливающем жесте. Не провоцируйте, он борется. Да, Ларс, борись. Не дайте мне возобладать над разумом. Ты контролируешь ее, только так и не наоборот. Слышишь? Не наоборот. Дракон выгнал шею, и поток воздуха ударил четверки в спины. Глубокий вдох наполнил легкие Брэндера. Нужно было бежать. Повторил за принцессой Дик упавшим голосом и расправил плечи. Дерьмо! выдохнул Олег. Всем в сторону!» – успел произнести Томас, прежде чем распахнутая пасть Бреннера засветилась голубым пламенем. Поток огня вырвался наружу и устремился прямиком к мордыка, но не достиг цели разбившееся невидимое препятствие. Огненная стена встала перед колдуном, разрастаясь ввысь и вширь, по мере того, как голова дракона приближалась, а набор пламени возрастал. Жар был так силен и близок. что от выставленного вперед правого предплечья Томаса пошел дым, а кольчужный рукав сделался красным. «Сопротивляйся, Ларс!» – кричал Мордока сквозь гул пламени. «Вспомни, кто ты! Не дай тебе победить!» Руку, будто держащую на себе невидимый щит, объяла огнем. Томас упал на колени. Ленты сизового дыма застроились от лица, кожа вздулась волдырями. «Ты можешь! Можешь обуздать ее! Не сдавайся! Нет!» Правый глаз Мордока побелел, дым повалил изо рта и носа, а мертвевшие в пламени мышцы отказались слушаться, и уповать на то, что секрет снова иссякнет, не приходилось. Это пламя было неестественного происхождения, в его ослепительно ярких голубоватых всполохах явственно проступали нити тьмы. Томас уже почти смирился с неизбежным, как вдруг жар отступил. Бреннер будто поперхнулся, а потом его повело в сторону, и дракон упал, синхронно со сбитым с ног Ларусом. Олег ухватил голландца за грудки и несколько раз силой приложила землю. «Какого хера ты творишь?» Лицо Ларса утратило былой надменно безразличный вид и обрело выражение неподдельного удивления, смешанного с ужасом. «Приди в себя!» А плеуха Олега вышибла брызги кровавые слюны изо рта чародея. И тот попытался защититься, скрестив руки над головой. Но вторая плеуха вошла в челюсть с той же тяжестью, что и первая, разметав хлипкую преграду. «Приди в себя, черт подери!» «Берегись!» Раздался за спиной крик Миллера, и Олег поднял голову, замерз занесенный над разбитой физиономией Лареса ладонью. Буквально в метре, осцепившихся на земле людей, зависла оскаленная морда Бреннера. Пасть дракона приоткрылась, и чудовищный, низкий, как грохот камнепада, голос повторил, будто эхо за затихим и вкрадчивым голосом Лареса. «Ударишь еще раз, и раз, я откушу, откушу тебе руки, руки потом, потом ноги, Потом, Потом раздавлю, раздавлю, что осталось, поджарю и, и проглочу. Ты понял?» «Понял». Олег медленно встал и также медленно, без резких движений, отошел назад. «Славно». Поднялся на ноги Ларес. И сплюнул, утерев кровь с лица. И говоря уже без помощи Брендера. «Вижу». Он кивнул в сторону еще дымящегося Мордака. «Я доставил вам немалый хлопот. Приношу свои извинения». «Не особо-то ты раскаиваешься», — хмыкнул Дик, нервно теребя большим пальцем ребристую рукоять, покоящегося на плече меча, и поглядывая на дракона. «Я сделал это не по своей воле», — ничуть не смутившись, ответил Ларс, шагая к Томасу и на ходу доставая из кошели души. «Тьма», — пожал он плечами почти насмешливо. «Ей трудно противиться». «Но ты смог». С трудом улыбнулся Мордекой, корчась от боли, и принял лекарство из рук голландца. «Мы смогли», — поправил Эрс. «Расскажи», — потребовал Томас, схватив голландца за руку, едва тело поглотило энергию и пораженная плоть начала обновляться. «Как тебе удалось? Ты связал ваши души?» «Я так и думал», — улыбнулся он, будто счастливое дитя, когда получил утвердительный кивок в ответ на свой вопрос. «Да, мне известны случаи такой связи, но те были низшие существа, а дракон...» «О, это настоящий прорыв! Амиранта мне свидетель! Стефан Анвийский не ошибся на твой счет. Ты хоть понимаешь, насколько велика твоя сила?» «Да», — без малейших сомнений ответил Ларс. «Не думаю», — усмехнулся мордыкой, с трудом поднявшись на ноги, и поковылял к дракону. «Боги, какое же великолепное существо!» «Бреннер», — произнес Ларес, и дракон вторил ему, отчего мордыка, стоящего возле самой пасти, прошип нервный озноб. «Потрясающе! В какой степени ты его контролируешь?» «Очень хороший вопрос», — энергично закивал Миллер, все еще держась обеими руками за свой меч. «Не в малейшей», — пожал плечами Ларес, и даже Санти невольно сделала шаг назад, но только не мордыкой. «Тогда как?» Протянул он руку и осторожно коснулся похожих на сланец роговых пластин чудовища. «Честно говоря, пока я не могу подобрать слов, дабы внятно описать состояние, в коем пребываю. Наверное, в известной степени это можно сравнить и с зеркальным отражением, столь лишь разницей, что я и сам частично являюсь таковым». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Олег. «Похоже», — взяла слово принцесса. «Наш богатый на сюрпризы, друг», — Пытается донести до нас, что порой дракон смотрится в зеркало, а не он сам. «Великолепно!» – невесело усмехнулся Дик. «И как часто такое происходит?» «Время от времени», – чуть раздраженно ответил Ларс и перевел взгляд на частично разделанное тело Берсеркера. «Не могу определить», – сглотнул он, и глотка Бреннера содрогнулась. «Я ужасно...» Прогремело за спиной чародея, и крылатое чудовище, в два шага миновав расстояние до трупа, схватило тот зубами, подбросило и проглотило, даже не потрудившись разжевать. Еще! Принесите еще, повторил Ларс. Шевелитесь! бесцеремонно кивнула Санди в сторону Данжона, наградив Олега и дико строгим взглядом. Всегда рад помочь, отложил меч Миллер. Не утруждайте себя вежливыми просьбами. Четыре тела, притащенных в первый заход, исчезли в череве Бреннера так же быстро, как и предыдущие. Потом еще и еще. Только к последней порции дракон чуть утолил голод и начал жевать с видимым удовольствием, щурясь и облизывая залитые кровью губы. «Он доволен?» — спросила Санти после того, как Бреннер пугающе широко взевнул и улегся, водрузив голову на сложенные передние лапы. «Вполне», — устало улыбнулся в ответ Ларс. Я бы тоже отдохнул, если не возражаете. Сегодня был тяжелый день. Подошел черодик к Бреннеру, сел на его лапу, привалился к спиной чешуйчатой шеи и почти сразу же погрузился в сон. Поверить не могу. Уставился Миллер на спящую пару. Во что? Спросил мордыкой. Во все это, дракон? Растерянно указал Дик на Бреннера. Э, Ларс, и э, я, чёрт подери, Как такое может быть в заправду? Он перевел взгляд на Томаса, и растерянность сменилась негодованием. И все это из-за тебя. Не начинай, пророчество. Иди нахер со своим пророчеством! Ты нас сюда затащил, а не пророчество. И знаешь, я долго думал над твоими словами о том, что только четыре чертовых великих души помогут вернуть нас обратно. Так вот, все это полная херня. У тебя не было этих душ, когда ты нас похитил. Похитил? вытарищил глаза мордакой. Именно. И ты провернул это безо всяких там сокрушений апостолов тьмы. Ты дуришь нам мозги. Попросту шантажируешь нас возвращением, вымогая эти души, принуждаешь помогать тебе. И знаешь, что еще? ткнул Дик Томасу пальцем в грудь. Я уверен, что наши смерти тоже твоих рук дело. Это неправда. Неужели? Четыре нужных тебе человека умирают с промежутком в два дня. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы подготовить эту транспозицию? Ты не понимаешь, о чем говоришь. Всего два дня. Послезавтра я буду дома, если ты сейчас начнешь. И. поднял Дик меч из земли. Будь я проклят, если не заставлю тебя начать. Постой! стал Олег между Миллером и Мордыком. Тут что-то не сходится. «Если не хочешь помогать», — прорычал Дик. «Лучше отойди». «Нет, послушай, ты сказал, что промежуток был в два дня. Ларес появился в крепости за неделю до меня. Ты сам так говорил, помнишь? Ты за пять дней, Жором за три. Через три дня после Жорома появился я. Но за два дня до меня в крепость попал тот азиат, которого ранила тварь из пустоши, и которого мы...» «И что?» «Это странно». Томас сказал, что этот азиат и тот, что прыгнул со стены, были экспериментальными образцами. Самый первый, ладно, поверю, но азиат. Зачем этот эксперимент после трёх удачных переносов?» Мордекай стоял и слушал, не перебивая, со все более озадаченным выражением на лице. «А знаешь, что самое странное?» — продолжил Олег. «Как он смог тебя перенести, находясь в крепости в теле Жерома?» — ответил вопросом Дик. «Точно». «И что ты на это скажешь, колдун?» — выплюнул Миллер в лицо Томасу. «Как объяснишь слова пророчеством? Да кто ты вообще такой, чёртов самозванец?» «Ладно, ладно», — оступил Мордекой, подняв руки. «Вы сумели сложить два и два, очень впечатленно. Но давайте не будем делать поспешных выводов». «Кто на самом деле нас сюда забросил?» Подошел Олег к колдуну почти вплотную и угрожающе глянув снизу вверх. «Это ведь был не ты. Я лишь помогал, с остальными тремя. Выполнял грязную работу, так сказать». «Говорю же!» — спалиудик. «Это он подстроил наше убийство, скотина!» «Нет, все было не так», — спокойно продолжил Томас. «Я получил вполне четкие инструкции, где, когда нужно появиться и какие ритуалы следует провести». «От кого?» — не унимался Миллер. «Чьи инструкции?» «Я не знаю», — простодушно пожал плечами мордыкой. «Как это? Что ты опять нам лапшу вешаешь?» «Правда, не знаю. Однажды в том доме на болотах Черного леса я по своему обыкновению занимался научными изысканиями. Пытался вызвать демона глубин Лара тоже. Признаться, эксперимент этот был сопряжен с немалым риском. Ведь за минувшие тысячи лет с написание трактата о сущности нижних демонов никому такое не удавалось». а потерпевшие неудачу призыватели либо исчезали без следа, либо со следами. Люций Честный, последний из известных колдунов, кто пытался установить контакт с Ларатошем, был найден в своей лаборатории тонко размазанным по стенам и потолку. При этом он был еще жив, пока его не сожгли вместе с лабораторией, разумеется. Но я подготовился как следует. Потратил долгие месяцы на сбор всех необходимых ингредиентов. Проштудировал все доступные труды на эту тему. Я был уверен, что смогу избежать ошибок моих предшественников. И действительно, вначале все шло по плану. Я все делал правильно. Дошагал Томас взад-вперёд, уставившись под ноги и массируя виски, заметно подрагивающими пальцами, словно заново переживал описываемые события. Не могу понять, где я дал маху, в какой момент. Но что-то, кто-то, это нарушило процесс, извратило его, когда я был уже в шаге от успеха. Мой призыв не остался без ответа. Но то был не Ларатош, нечто, обладающее силой, с коей мне прежде не доводилось сталкиваться. Оно разрушило все возведённые мной барьеры. «Вот так!» – Щелкнул Тому с пальцами и безумно хихикнул. Оно залезло мне в голову, в душу. Казалось, все произошло за считанные мгновения. Но, похоже, я отсутствовал значительно дольше. Оно наделило меня энергией, необходимой для транспозиции четверых. Первый, в качестве опытного образца – Потом еще трое. Оно знало, где и когда вы умрете, с точностью до метра, до секунды. Оно сказало мне обо всех, кроме тебя. Указал мордокой на Олега. Твоя транспозиция, не моих рук дело. А что насчет азиата? спросил Дик. Зачем азиат был нужен? Разве он не пригодился? блеснул Томас скалом. Оно все предусмотрело. Так значит. Взял слово Олег, глубоко вздохнув и с хрустом размев пальцы. «Ты нас вернуть не можешь, хоть с душами, хоть без». «Без помощи нет», — признался мордыка отступив. «Чёртов брехун!» «Этого никто не может», — развёл Томас руками. «Только оно». «И во снах нам являлись не твои наваждения», — покивал Олег. «И послание отправлял не ты». Я должен был только переправить троих из вас и присматривать в дальнейшем. Ради чего? Что оно тебе пообещало? Одну очень. Занимательную душу, не из великих, но боюсь теперь обладание ею для меня под большим вопросом». «Да, сука!» — усмехнулся Миллер. «С прикрытием ты знатно облажался. Подкинуть бы твою голову на порог той тварины. Хотя, думаю, когда Лард проснется и узнает... «Его пёсик просто сожрет тебя с потрохами». «Это не лучшее решение», — нервно ощерился Томас. «Почему же?» «Во-первых, я часть пророчества, как бы вы к нему ни относились. А во-вторых, мои навыки и знания будут крайне полезны на пути к нашим целям. Да-да, наши цели не изменились. И только их достижение даст вам шанс на возвращение». «Одна брехня за другой. Нет никаких шансов на возвращение». Как можно верить этому уроду? А что ты предлагаешь? Ответил вопросом на вопрос Олег. У нас нет других зацепок. У кого искать помощи в возвращении, как не у того, кто нас сюда закинул? Да, он врал раньше. Да, возможно, он врет сейчас. Но больше-то обратиться некому. А я не собираюсь призябать здесь веками в поисках решения проблемы, как черпадери вернуться домой. Вы закончили? поинтересовалась Санти. отстранённо наблюдающее за происходящим. «Тогда, быть может, и обратить внимание вон на ту вещицу», указала принцесса в сторону подсвечиваемой неярким сиянием травы, откуда исходил тихий и до боли знакомый звук. «Кажется, это ваше». Олег с недоверием покосился на мордыка. Клянусь, я ни при чём». Поспешил откреститься тот. Разбитый телефон, излучающий электрический свет и проигрывающий мелодию «Room of Angel», посреди крепостного двора со спящим драконом, выглядел до того и народно, что Олег, беря его в руки, невольно передернул плечами. «Что там?» — спросил Дик, не удосужившись даже подойти. «Договоры в силе», — зачитал Олег. «Души за возвращение».